Это добросовестно и без малейших возражений выполнял данные ей обещания. И все же она не так часто бывала с дедушкой, как ей хотелось, но виноват в этом был не Матье, а Масье Рубине. Он не менее чем Жильберт ценил в Матье искренность и верность, именно поэтому он не хотел навязывать ему свое общество. — Ну, детка, счастлива ты с твоим графом, — иной раз, правда, спрашивал ему внучки. — Конечно, а почему бы и нет, — отвечала она. Заметив изменения в ее фигуре, Рубина спросил, не желает ли она остаться до родов в Латуре. Жильберта знала, как ему хочется быть подлиннее ее, когда придет срок рожать, но она не могла доставить ему этой радости. Она обещала Матье на время родов оставаться в Сен-Вигоре, в Лиз-Версале. По заведенному обычаю, королева потребует, вероятно, чтобы ей сообщили о состоянии ребенка и матери и пошлет на Кристины свою представительницу. Все шло своим чередом. Ребенок родился в сан вигоре семи фунтов весом, и в первый же день девочке был присвоен титул графини Курсель в одиннадцатом колене с правом доступа после представления ко двору в спальню королевы. Маленькую графиню окрестили редким именем Мария Сидония, традиционным в семье Курсель. Сама королева, по-своему расположенная к жизнерадостной Жильберте, пожаловала на Кристины. Помимо обычных даров, она преподнесла крохотного пекинского щенка, так что появившегося на свет от ее собственной ручной собачонки. Матье был горд таким знаком особого внимания, да и Жильберта признала, что щенок... Пон-пон очень смешной, он будет призабавно выглядеть у нее на руках, и для ребенка это прелестная игрушка. Но мысль о том, как потешался бы над всем этим Фернан, отравляла ей радость, и собачка уже не нравился. Курсели находились в Сен-Вигоре, когда стало известно, что Фернан возвращается на родину. Жильберта втайне надеялась, что он посетит ее, и была разочарована, узнав, что он проехал в Арменон-Виль, не заглянув к ней. Предполагалось, что через три недели она с Матье на короткое время поедут в Латур. Но Жильберта под предлогом будто бы дедушка соскучился по Марии Сидонии, заявила, что предпочитает не откладывать поездки и хотел бы отправиться немедленно. Матье возражал, так как срок службы Жильберты при дворе еще не кончился, она настаивала на своем. Тогда поклонившись, он ответил, что если угодно, пусть едет с ребенком в Латур. Он останется в Версале до истечения срока своих обязанностей. Жильберте только этого и хотелось. Робин знал свою внучку как собственные пять пальцев. Он понимал, почему она приехала на этот раз раньше обещанного. Среди прочих новостей он как бы вскользь упомянул, что вернулся граф Брижи и что молодому человеку следовал бы, пожалуй, несмотря на их давнюю размолвку, нанести им визит. Вскоре видя, что Фернан не является, он вдруг предложил, отчего бы, собственно, не съездить им как-нибудь в Эрменон-Виль. Когда Маркис рассказал сыну, что часто видится с масье Робине, Фернан сделал над собой усилия и не спросил о Жильберте. И позднее, когда отец сообщил, что Жильберта в латуре, он тоже промолчал, хотя и покраснел. За семь лет пребывания в Америке он так и не научился владеть своим лицом. Излагая мотивы, побудившие его отправиться в Вестындию, Фернан сказал лишь часть всей правды. Философия была только одним из мотивов, гортензией до да траверса и другим, но был еще третий мотив, сильнее, чем первые два. Он-то и погнал Фернана на Вестынские острова, ему хотелось оттянуть возвращение на родину. Хотелось испытать Жильберту, заставить ее ждать. Если она прождет его достаточно долгий срок, он ее простит, — решил он. Но сейчас, услышав, что Жильберта так близко, он вдруг со щемящим сердцем понял, он вел преступную игру и вполне заслуженно проиграл. Как бы то ни было, прощать он ничего не собирается. Он не поедет к ней после обиды, которую ему нанесли в латуре. А потом случилось так, как он опасался, а, может быть, и надеялся. Вернувшись однажды с прогулки, он застал гостей, беседовавших с отцом, Мосье Робине и Жильберту. Он сразу почувствовал себя мальчиком. Время пошло вспять, никакого Жан-Жака в Арминанвиле не было, никакой Фернан в Америку не ездил, никакая Жильберта не выходила замуж.